КЕФИРНАЯ ИСТОРИЯ Про то, как дедушка Наум бежал со мной годовалой к дачному шоссе ловить попутку в больницу, я знаю из рассказов. А вот чудесное спасение шестимесячной Таньки произошло, можно сказать, у меня на глазах. Ну, почти. Дело было вечером. Мама сидела в бабушке-дедушкиной комнате и кормила Таньку из бутылочки подогретым детским кефиром. Такие стеклянные бутылочки, тяжеленькие, с выдавленной сбоку мерной шкалой, заткнутой стерильной ваткой, приносились по утрам с молочной кухни. Потом их мыли и сдавали обратно. И вот мама кормила Таньку из такой бутылочки, с надетой на горлышко резиновой соской, и смотрела при этом телевизор. По телевизору тогда почти ничего увлекательного не показывали. Программ-то было всего две. И если вдруг интересный фильм, например, «Дети Дон Кихота», его ждали несколько дней, звали друг дружку, тащили стулья. Но мама что-то такое нашла, балет, наверное, и засмотрелась. И не заметила, как ребенок подавился, не вытащила вовремя соску изо рта. А когда спохватилась, Танька уже задыхалась и корчилась, не могла вздохнуть. Дома из взрослых была еще только бабушка. Она ринулась на помощь, но как-то у них с мамой ничего не получалось. Танька краснела, потом синела и не пищала даже, а мама с бабушкой ужасно кричали. Я убежала в большую комнату, в свой закуток за шкафом и наполовину забилась под топчан. Вся не влезла, он был довольно низенький. Зажмурилась, уши зажала, но все равно слышала из-за стенки страшные мамины вопли. «Помогите! Умирает!» И тут в дверях заскрежетал ключ. Из магазина вернулся дед. Он с порога оценил ситуацию. Законы физики деда никогда не подводили. Вырвал Таньку из рук орущей мамы, ухватил за ножки, перевернул вниз головой и резко сильно тряхнул. Кефирная рвота выплеснулась на пол в прихожей, Танька тут же заревела, мама, прижав ее к себе, зарыдала, бабушка от потрясения застонала и в этот момент пришел с концерта папа. Что тут началось? Это я уже своими глазами видела. Танька вопит, папа хочет ее на руки взять, а мама вцепилась мертвой, хваткой, кричит «Не дам, не дам!» Бабуля в полуобмороке, у ребенка же чуть головка не оторвалась, могла шайка повредиться. А дед собрался, кажется, рявкнуть что-то для детских ушей неподходящее. Но мои уши больше не зажаты, и он только бурчит себе под нос. Получается, мы теперь с Танькой обе деду обязаны жизнью. Тот он нас так любит, называет «мамка моя». Это у него прозвище ласковое, больше ни от кого такого не слышала. Через много лет у Дины Рубиной читаю, как дед говорит любимой внучке. «Ай, мамелы, он не стоит твоих вдохновенных соплей!» Мамелы, мамочка, что может быть ласкательней?» Идишь в доме не культивировался. На нем только бабушка с дедом иногда переговаривались. И то нам говорили, это, мол, французский. Так что, похоже, дедушка сделал для нас перевод. Немножко вольный.